Падение вышло мягким, и я, как и друзья, тоже не смогла удержаться от удивленного вскрика. А удивляться и впрямь было чему. Я и представить не могла, что в нашей маленькой общежитской комнатке может уместиться столько соломы. Солома была везде, но особенно много оказалось ее у меня на кровати. Кто-то очень щедрый вывалил сюда целый сток, в который мы все при падении зарылись, и теперь вылезали, смеясь и отплевываясь. Вначале Трина, затем Трой, потом я, а после, кряхтя и постановая, показалась Илана. Лана. Вид у нее был бледный, взгляд блуждал, на щеке багровела царапина. Та — Так, — произнесла Трина, — стало быть, вот кто у нас лошадь. — Сама ты лошадь, — огрызнулась старшекурсница. — Ах, извини, ошиблась. Конечно же, не лошадь и даже не птичка. А точнее, и то, и другое, и много что еще. Это ведь ты, Реанор, верно?» В комнате воцарилась тишина, взгляды скрестились на Илане. Но та не смутилась. «Ну, допустим. И что?» Произнесла она, отряхивая мантию. «Как это что?» — взвилась подруга. «Ты нам врала! Мы тебя спрашивали, а ты...» «Я вам не врала, просто не рассказала». «А почему?» «А зачем?» Оставив в и мантию, Илана посмотрела на Трину. «Время пришло, сами догадались. А не пришло бы, так и ладно». «Да ты! Ты!» Илана поморщилась. «Не ори. И так голова трещит. Мне этот тип чуть ее не открутил, между прочим». «Сильваниус?» Скинулся Трой. «Что произошло, когда я ушел? Расскажи». Илана вздохнула и, понимая, что от нее не отвяжутся, снова уселась на солому. Я осталась караулить дверь. Была уверена, что он вернется. И он вернулся. Но не один. Глаза ее на мгновение закрылись, но она встряхнулась, посмотрела по сторонам. «Так, о чем это я?» «Он вернулся не один», напомнила Трина. «Ах, да, он вернулся». С ним был какой-то тип. Взгляд Иланы снова расфокусировался. Голос стал тише. А дальше... Дальше я не... И она повалилась на бок. Мы бросились к ней. «Она что, умерла?» Спросила Трина. «Она сознание потеряла», — воскликнул Трой. Я присмотрелась повнимательней. «Спит она. Дайте просто дадим ей отдохнуть». «Я подгребла и Илане под голову, трой по бокам, соорудив что-то вроде гнезда, а Трина бросила охапку сверху, чтобы не замерзла», пояснила она с ехидным видом. Пробормотав что-то невнятное, Илана перевернулась на другой бок и затихла. Мы уселись в кружок и хотели обсудить произошедшее, но очень скоро поняли, что и сами страшно устали. Поэтому тоже завалились на солому, И решили немножечко отдохнуть. Самую малость.